подтачивает его генеалогическое древо. Госпожа Бусардыль считала, что это невидение, награда ей за многие горести. Теперь ей нечего было страшиться с этой стороны, и она была почти довольна, что старик-свекор, которого она любила, не прожил дольше. Разбирая бумаги покойного, эту благочестивую обязанность никому не пришло в голову оспаривать у нее. Она нашла альбом, о котором никто из близких никогда не говорил ей. Тетрадь в синем бархатном переплете с металлическими застежками подавнишней моде. Амели перелистала его, прочла и перечла некоторые страницы и задумалась над тем листком, написанным выцветшими, порыжевшими чернилами, кудреватым старомодным почерком со всякими завитушками, где уже с трудом можно было прочесть. «В своем доме люди во имя семейных интересов выказывают больше энергии, доброй воли, самоотверженности и стойкого мужества, нежели отдает их стране на служение нации». Госпожа Бусардель спрятала альбом в свой секретер и однажды, оставшись одна с дядей Луи, расспросила его. «Это была своего рода летопись, семейный дневник, который вел наш отец», — ответил Луи, постаревший лет на десять после смерти своего брата-близнеца. «Бедный мой Фердинанд взял этот дневник себе и тоже делал в нем записи». «Ах так? Вы, я думаю, возьмете альбом?» «Да-да», — понорившись, сказал старик и вдруг поднял голову. «Почему вы спрашиваете?» «У вас была другая мысль?» «Да нет, дядюшка, альбом и должен к вам перейти». Старик внимательно посмотрел на племянницу. «Амели, вам хочется его взять, я догадываюсь». Она не ответила. «Вы больше всех достойны получить этот альбом. Возьмите, пожалуйста». Итак, золотая книга семейства Бусардели со вписанными в нее изречениями, но без вырванных страниц, перешла из мужских рук в руки женщины. После смерти отца Викторен притих на полгода. Как и все бусардели, он не любил менять привычек. Сначала он для прикрытия своих похождений пользовался теми же приемами, как и раньше. Но вскоре стал уже меньше соблюдать приличия, придумывал для своих отлучек самые невероятные предлоги и не давал себе труда хотя бы разнообразить их, исчезал из дому сразу же после обеда или же совсем не обедал дома, не считая нужным предупреждать жену или приносить извинения. Словом, он показал, насколько его сдерживало присутствие отца в доме и насколько то скрытое распутство, которому он предавался до сих пор, было для него лишь ожиданием своего часа. Госпожа Бусардель теперь смотрела на все это другими глазами. Однако она тревожилась не за мужа, а боялась, что его распутство может иметь опасные последствия для семьи и для конторы. Она решила вмешаться и уже собралась это сделать, как вдруг в начале 1882 года произошел крах акционерного общества «Юнион-женераль», который вызвал глубокие потрясения на бирже и положил конец происходившей там бешеной спекуляции. Эта катастрофа совсем не походила на спорадические банкротства, на скандалы, захватывавшие ограниченные круги, какие уже бывали в XIX веке. Чтобы избежать участи Леона, где половина всех биржевых маклеров вылетела в трубу, в Париже компания биржевых маклеров применила принцип солидарной ответственности и выпустила заем на 80 миллионов гарантированной суммой залогов 60 маклерских контор. Госпожа Бусардель почувствовала, что не время производить на авеню Ван Дейка домашний переворот, когда над конторой у сквера Лувуа разразилась такая гроза. Она стушевалась и решила подождать. Но на следующий год произошло несколько неприятных случаев, уже не позволявших ей закрывать глаза на поведение мужа. Под предлогом доставки господину Бусарделю заказанных перчаток или передачи ему